Глава одиннадцатая. Странное соседство. Уже стемнело, когда крытый четырехколесный экипаж, в котором Пирстон привез Энн Эвис с вокзала, остановился у входа в многоквартирный дом, где он занимал целый этаж. В то время подобные здания встречались намного реже, чем сейчас. Предоставив спутнице самостоятельно войти и воспользоваться услугами портье в отношении багажа, сам поднялся к себе и с удивлением увидел этаж пустым. Открыв дверь своим ключом, Джесселин удивился еще больше. В комнатах царила темнота. И спустился в холл, где Энн в растерянности стояла возле своих вещей, в то время как портье разговаривал с возницей. «Не знаете, куда делись мои служанки?» — поинтересовался Джесселин. «А что, разве их нет на месте, сэр?» «А, значит, я не ошибся в догадках. Надеюсь, сэр, вы случайно не оставили шкаф с напитками незапертым?» Пирстон попытался вспомнить. Возможно, отдал ключ старшей служанке, которой доверял. Тем более, что бар не был полностью комплектован Да, значит, так и есть. В последнее время она вела себя очень странно. Несла какую-то чушь по переговорной трубе. Заказывала то одно, то другое. Потом мы вообще перестали обращать на нее внимание. Вчера вечером я увидел, как женщины вышли из дома. Наверное, не ждали вашего возвращения, вот и отправились веселиться. А может быть, осмелели и решили начать новую жизнь. «Конечно, сэр, если бы вы заранее написали и предупредили, что приедете, я бы позаботился о квартире, тем более, что ваш человек в отпуске. Хотя в мои обязанности это не входит». Пирстон снова поднялся к себе и обнаружил дверь бара открытой. Некоторые бутылки стояли пустыми, другие же исчезли вовсе. Все остальное, однако, сохранилось в целости. Его письмо к экономке лежало в почтовом ящике невостребованным. К этому времени багаж уже прибыл на лифте. Энн в растерянности медлила возле двери, а партье услужливо предлагал помощь. «Идите сюда, н позвал Джесселин. «Что будем делать?» Неожиданный поворот событий. Поначалу девушка не смогла ничего предложить, но потом ее осенило. «Можно ведь развести огонь в печи!» «Развести огонь? Ах, да, конечно! Мудрое решение, вот только сумеем ли!» «Странное неприятное совпадение. Что же, очень хорошо. Разведите огонь!» «Это кухня, сэр? Вот здесь, среди жилых комнат?» «Да». «В таком случае, наверное, я смогу кое-что сделать. Во всяком случае, пока не придет помощь. Только сначала надо найти, где хранится топливо». «Дом не так уж велик, как я думала». «Верно, так что дерзайте», — с нежной улыбкой согласился Джесселин. «Сегодня я обедаю не дома, так что предоставляю вам полную свободу действий». «Уверен, что жена партье примет самое активное участие в работе». Пирстон уехал в клуб. И так началась их совместная жизнь, все более отчетливо ощущая, что на родном острове девушку поджидала серьезная опасность, покровитель решил не отправлять ее обратно до тех пор, пока обиженный возлюбленный или даже два обиженных возлюбленных не остынут. В заботе о подопечной Джасселин был готов даже на весьма рискованные действия. Жизнь протекала в двойном одиночестве. Хоть и оставались единственными обитателями квартиры, Пирстон и Энн почти не общались, поскольку, получив неограниченные возможности, Джасселин также боялся подойти к девушке, как еще недавно стремился к любой, даже случайной и мимолетной встрече. Они почти не разговаривали. Общение ограничивалось оставленными на видных местах записками Пирстона. Он с горечью заметил, что н совсем не обращает внимания, что они всегда вдвоем. При взаимном чувстве такое положение не осталось бы без последствий. Учитывая, что, несмотря на отсутствие душевной глубины, н вовсе не была бесчувственной невеждой, порой все же раздражала слишком прямолинейными ответами на невольные дружеские замечания, равно как и не вполне адекватным поведением. Когда по поводу какого-нибудь блюда или меню хозяин обращался к ней сквозь открытую дверь кухни, девушка ограничивалась кратким «да, сэр» или «нет, сэр» и продолжала невозмутимо заниматься своим делом. Раньше Перстон нанял бы пару достаточно квалифицированных служанок, однако сейчас продолжал довольствоваться всего лишь одной, и то не вполне умелой, в лице сельской девушки. Прежде он ежедневно обедал в одном из своих клубов, а теперь сидел дома над несчастной отбивной или убогим стейком, которыми ограничивался, опасаясь, что она пожалуется на чрезмерное количество работы и попросится домой. Через каждые два-три дня приходила уборщица, которая, закончив работу, Любила не только основательно поесть, но и выпить. Но Пирстона она пугала не этими замечательными качествами, а тем, что при общении с н могла открыть девушке глаза на странность ее положения. Она и сама быстро поняла, что раньше в квартире трудились две или даже три служанки, но в чем причина перемен ей в голову не приходила. Поначалу Пирстон собирался поручить Энн исключительно уборку студии, но сложившаяся в день возвращения обстановка изменила это намерение. И все же однажды утром он отправил девушку в мастерскую, а сам вскоре вошел следом и обнаружил, что она старательно стирает со слепков и моделей толстый слой пыли. Цвет пыли не переставал ее изумлять. «Очень похоже на пивную в Бадмуте», — заключила Энн. «Прекрасные лица этих глиняных людей совершенно испорчены грубым сходством». Задумчиво ее разглядывая, Джеселин вдруг спросил. «Полагаю, когда-нибудь выйдете замуж?» «Кто знает, может, да, а может, нет», — с намеком на улыбку ответил Эвис, продолжая протирать слепки. «А вы дерзкая», — заметил Пирстон. Она усмехнулась, но ничего не сказала. Независимое поведение девушки было особенно мучительно, поскольку противоречило его нестерпимому желанию коснуться ее, приласкать, особенно когда он любовался очаровательно склоненным профилем. Хорошей формы аккуратным носиком — округлым подбородком с мягкой линией перехода к шее, тенью густых ресниц на розовых щеках в те минуты, когда взгляд скромно и трудолюбиво опускался. Как упорно и безуспешно он пытался передать характер этого чудесного лица в глине. Улавливая физическое сходство, все-таки упускал что-то эфемерное, но существенное. Вечером в сумерках Пирстон сел писать письма и в порыве вдохновения отправил н купить почтовые марки. но примерно через полчаса внезапно вскочил из-за стола, осознав, что девушка абсолютно не знает Лондона. Главное почтовое отделение, куда он ее отправил, так как было поздно и соседняя контора уже закрылась, находилось всего в двух-трех улицах от дома, а потому особо вдаваться в объяснение он не стал. эн ничего не уточнила, лишь с готовностью кивнула. Разве можно было поступить настолько опрометчиво и легкомысленно? пирстон подошел к окну. Поскольку н ушла в половине десятого, ставни все еще не были опущены. Он открыл дверь и вышел на балкон. Зеленый абажур настольной лампы скрывал свет от посторонних взглядов. Над площадью висела луна, а длинную улицу, что тянулась от нее вправо, освещала цепочка фонарей, как одиночных, так и собранных в небольшие группы, причем некоторые из них даже светились синим и красным. Из-за угла доносились звуки механического пианино. Кто-то исполнял популярный марш Рассини. По тротуарам и поперек темной проезжей части в обе стороны двигались редкие пешеходы. Над крышами висел сырой туман, а еще выше простиралось усеянное звездами зеленовато-синее небо, хотя нижняя его часть все еще оставалась бледной, почти как днем. На светлом фоне темнели колпаки дымовых труб в форме причудливых котелков, цилиндров и треуголок. Город издавал глухой гул, откуда время от времени, словно всплески волн на море, вырывались отдельные возгласы, оклики, свистки полицейских, собачий лай. Судя по нескончаемому шуму, никто в этом огромном пространстве не думал об отдыхе. Где-то в бескрайнем людском океане одиноко брело дорогое ему беззащитное существо — его Эвис. Энн Эвис. Пирстон посмотрел на часы. Она отсутствовала уже полчаса. Различить женскую фигурку с такого расстояния, даже если девушка уже возвращалась, было невозможно. Он вошел в комнату, надел шляпу и отправился на поиски. Но, дойдя до конца улицы, Энн так и не увидел. От дома до почтамта можно было дойти по нескольким маршрутам. Перстен выбрал один наугад и быстро достиг цели, однако там ее не оказалось. В тревоге и смятении он поспешил домой, но обнаружил квартиру пустой. Тут же ему вспомнилось наставление, которое он дал девушке как раз на такой случай. Если вдруг заблудится, надо нанять экипаж и назвать адрес. Может, именно так Энн и поступила? пирсон опять вышел на балкон. фишнебельный район, где он жил, почти опустел, а фонари стояли подобно добросовестным часовым, поджидавшим задержавшегося путника. Под балконом, где дорога прерывалась, светил красный фонарь, а на углу двое мужчин неспешно беседовали, как будто время приближалось не к полуночи, а к полудню. Здесь и там слышались смешки, незаметных при свете дня любителей ночных прогулок. Внимание Пирстона сосредоточилось на проезжавших экипажах. При каждом стуке лошадиных копыт возле дома он на миг переставал дышать и с волнением ждал избавления, однако Кэп не останавливался, а продолжал путь в сторону площади. Огни каждого следующего экипажа коварно увеличивались вблизи и, казалось, направлялись к дому. «Может, Энн? Нет, опять мимо». Почти обезумев от тревоги, пирстон снова спустился, вышел и зажигал в сторону центра, откуда по-прежнему доносился шум. Но еще не успев дойти до главной улицы, заметил неторопливо приближавшуюся по противоположной стороне маленькую фигурку, бросился на перерез и наконец-то увидел свою Энн Эвис.